Глава седьмая. спаринг До меня дошло, что я выключила телефон. Я сделала это перед тем, как уйти из своего офиса. Полагаю, я избегала необходимости врать Нику, открыто по крайней мере. Вопреки тому, что я твердила себе ранее, я знала, что он может позвонить, особенно если он занимал наблюдательный пост перед офисным зданием резиденции Квентина Блэка. Особенно если он знал, что я была внутри, или что Блэк уехал. Ник также мог сделать что-нибудь жульническое, например, попросить энжел позвонить мне. С него станется. Скорее всего, он так и сделал бы, поскольку утром отчитал меня по первое число и теперь мог нервничать насчет того, как я на него отреагирую. Я вспомнила о том, что телефон выключен, только когда скользнула на кожаный диван за столиком с видом на океан, а передо мной поставили бокал красного вина. Мы находились на верхнем этаже обеденного зала в ресторане «Клифф Хаус» городской достопримечательности, которую Блэк выбрал для ужина. Он заявил, что место хорошо подходит, находится в пешей доступности от легиона, но и не слишком близко. Я не была уверена, что означала последняя часть но спорить не стало клифхаус меня устраивал, поскольку из-за вида, раздутых цен и долгих очередей в это квази-известное историческое место сюда приходило больше туристов, чем местных. В данный момент отсутствие боязни напороться на кого-то знакомого меня очень привлекало. Мне меньше всего нужно было, чтобы меня видели ужинающие с Квентином Блэком, особенно когда ена нет в городе. Подумав о Йене, я задалась вопросом, не должна ли включить телефон обратно. По правде говоря, эта мысль мне не импонировала. Я вспомнила не очень-то тонкую угрозу Ника самому позвонить Йену. Я не уверена, что хочу знать, способен ли Ник так поступить со мной. — И о чем ты думаешь? — тихо спросил голос. вздрогнув я подняла взгляд и увидела Блэка, наблюдавшего за мной с противоположной стороны стола. Легкое раздражение отражалось в его глазах. Я осмотрелась вокруг, скорее рефлекторно. Никто не сидел особенно близко, никто также не смотрел в нашу сторону, несмотря на наши почти готические одежды и странные глаза Блэка. Блэк приказал официантке проводить нас к столику у окна, в углу комнаты, где теперь постепенно темнело, по мере того, как справа от меня солнце садилось в океан, Мне внезапно показалось странным, что Блэк уступил мне место в углу. Я считала, что Блэк из тех, кто предпочитает видеть все помещение. «Зеркала!» — сказал он. Я вновь посмотрела на него. Затем я обернулась и осознала, что между длинным эркером и окном слева от меня на каждом углу висели зеркала. Диваны были рассчитаны на четверых или пятерых людей, а не только на нас двоих. Отвернувшись от этих позолоченных и украшенных ангелами рам, я снова посмотрела на Блэка, наблюдая, как он быстро изучает отражение поверх моей головы. Затем он перевел взгляд на меня, слегка улыбаясь. "Весьма осмотрительно", сказала я ему. "Большинство людей забывает про зеркала", сказал он, откидываясь назад. "И дополнительный бонус в том, что большинство из них не посмотрят на твое лицо в отражении, — сказала я, размышляя вслух, — или на твои глаза. Я изучала его лицо, сложив пальцы на столе перед собой. Ты мог бы носить контактные линзы, знаешь ли? Иногда ношу. Твое лицо все равно выделяется. Блэк отвернулся от океана, чтобы посмотреть мне в глаза. — Мне стоит считать это комплиментом? — Я не знаю, — сказала я более-менее честно. Золотистые глаза Блэка отражали свет садящегося солнца. Он переключился от созерцания заката. Или, возможно, он лишь притворялся, изучая отражение комнаты в стекле. В любом случае, закатный свет изменил оттенок его радужек, делая их скорее красно-золотыми, а не того более светлого тона, который я помнила по допросной комнате и его апартаментам. Он повернулся, так же тщательно изучая мое лицо. «О чем ты думаешь только что? Или ты не хочешь мне говорить?» «Ни о чем», — сказала я. Затем, покачав головой и осознав, что вру, я вытащила телефон, уставившись на его безжизненный экран. «О своем женихе вообще-то! Я выключила телефон и...» Я умолкла на полуслове внезапно задавшись вопросом, «Зачем я вообще рассказываю ему все это?» Подняв взгляд, я увидела, что Блэк нахмурился и выгнул бровь, как будто задавался тем же вопросом. Ощутив там мерцание какой-то другой эмоции, я отбросила ее, снова качая головой, как будто желала выбросить это из головы. «Я пыталась решить, должна ли я включить его?» — призналась я. «Телефон!» «Ты не хочешь говорить с ним?» «Здесь?» — сухо переспросила я, поднимая взгляд. — Не особенно? Ты не хочешь ему врать? — заметил Блэк. — Нет, — сказала я, вздыхая более искренне. — Действительно не хочу. Ты пытаешься решить, стоит ли врать или размер этой лжи? Чувствуя, как мое лицо заливает жаром и осознавая, что именно этим я занималась, я лишь покачала головой. — Я не знаю, — сказала я уже менее правдиво. Когда молчание затянулось, я прочистила горло, снова осматриваясь по сторонам. «Они не принесли нам меню», — заметила я. «Я заказал нам». Я поджала губы, все еще стискивая телефон в руках. «Вот как!» Блэк глубже откинулся на диван, вздыхая одним из своих, ракучущих вздохов. «Я взял тебе лосося на гриле со спаржей, док. Средней прожарки...» — И салат? Не беспокойся, салат не цезарь. Абрикосы с горгонзолой. Я сказал им не класть грецкие орехи и положить заправку рядом на тарелку. И еще я заказал нам вино, красное для тебя, хотя оно ужасно идет с рыбой. У меня отвисла челюсть. — Как, черт подери, ты мог знать? — Удачная догадка. Мой рот захлопнулся со щелчком. «Не настораживайся, док! Это идет на пользу нашему прикрытию, не так ли?» «Что, я окажусь старательным бойфрендом?» Его взгляд упал на кольцо на моем пальце. «Или, возможно, старательным женихом?» Я наклонилась к нему ближе, распластав ладони по столу. Мой голос звучал тихо, но даже я сама слышала в них угрозу. «Ладно, я говорю серьезно. Ты будешь говорить, Блэк, сейчас же!» иначе я никуда с тобой не пойду сегодня». Видя, как зарождается его улыбка, я оборвала его. «Вообще никуда, понятно? Более того, если ты продолжишь мне врать, я позвоню Нику, как только уйду отсюда, и расскажу ему все». Его улыбка продолжала играть. всё Мириам? Достаточно, чтобы тебя забрали сегодня же, Квентин!» Он нахмурился, открывая рот, чтобы заговорить. И вновь я не дала им шанса. Раз уж благодаря тебе я дала одному из своих самых давних друзей первую настоящую причину сомневаться в моих словах или моей профессиональной компетенции. Если уж на то пошло, и теперь я подумываю собрать своему бойфренду и будущему мужу. Думаю, пришла пора тебе рассказать правду. Эти золотые глаза встретились с моими в этот раз. Я увидела там искреннее недоумение. «Правду о чем, Мириам?» — спросил Блэк. Я снова вздрогнула, когда он назвал меня по имени. Потом я могла лишь всматриваться в эти странно непроницаемые золотые радужки. На мгновение я сумела посмотреть сквозь их безмолвие. Я увидела достаточно, чтобы задаться вопросом, не хотел ли он, чтобы я увидела это, или, возможно увидела больше самого Блэка. Проблески эмоций дотягивались до меня сквозь трещинки, вопреки его отрешенному выражению лица, или же, возможно, контрастируя с ним, чтобы эти проблески были очевиднее. Осознав, что я прислушиваюсь к нему, прислушивалась очень напряженно, как ни с кем другим ранее, насколько я помнила. Я прикусила губу, частично от досады, из-за того, как мало я слышала. Однако, однако я чувствовала кое-что, не слова, но... эмоция, легкая уязвимость. Она напомнила мне о тех проблесках нервозности, которые я уловила от него, когда Блэк впервые пригласил меня в свои апартаменты в пентхаусе. В этих проблесках он казался странно открытым, но они были такими мимолетными, такими неосязаемыми, что я не была уверена, что почувствовала там. «Или, возможно, он подсовывал мне эти ощущения, чтобы сбить меня с толку?» «Боже, это действительно ощущалось как...» «Ты тратишь время впустую», — мягко сказал Блэк. «Вот как?» — парировала я. «Потому что я могу что-то чувствовать». «Недостаточно», — ответил он. «И ничего имеющего отношения к тому, что ты, похоже, хочешь знать». Я уставилась на него. Старайся сообразить казались ли его слова правдой. Я, честно, не могла решить. — Ты позволяешь мне чувствовать эти вещи? — потребовала я. «Какие — Какие? — переспросил Блэк, переплетая пальцы на столе. — Где почти кажется, будто ты... Я остановилась, чувствуя, как лицо заливает жаром. Затем я просто сказала это. — Почти кажется, будто вы считаете это свиданием, мистер Блэк произнесла я резким голосом. «Ты спрашиваешь, влечет ли меня к тебе?» «Я спрашиваю, пытаешься ли ты мной манипулировать?» Сказала я еще резче. «А это не то же самое, вовсе нет». «Нет, не то же самое», — согласился он. Между нами повисла очередная пауза. «Так ты позволяешь мне чувствовать это?» «Это!» Мои пальцы напряглись, чем бы это ни было. знаешь док — лениво сказал Блэк, и его глаза наградили меня более предостерегающим взглядом. — Грубо пытаться прочесть меня, когда ты можешь просто спросить. Я думала, я спрашивала. Я так и не услышал внятного вопроса. — Ты сейчас нарочно пытаешься со мной манипулировать? — Нарочно? Он выгнул бровь, слегка улыбаясь. — Нет. Но ты тоже не можешь меня слышать, — сказала я со слышным раздражением. — Верно. Тогда откуда тебе столько всего известно обо мне? Блэк снова выгнул бровь, но не ответил. — Ты не собираешься мне говорить? — спросила я. — Очевидно. Почему ты дал себя арестовать тем утром? — потребовала я. Блэк откинулся назад, грациозно разводя руками, как будто в объятии с раскрытыми ладонями. — Почему ты так решила, Мериам? Я наградила его пренебрежительным взглядом похожим на те, которыми он не раз удостаивал меня за день. Ты можешь убедить семью жертвы, что они наняли тебя на прошлой неделе, тогда как они, скорее всего, никогда о тебе не слышали. Ты можешь заказывать еду, не приближаясь к официанту, но ты не можешь сделать то, что ты там делаешь, чтобы убедить кучку копов отпустить тебя, когда они находят тебя, расхаживающим по улицам в крови. Ты делаешь ошибочные предположения. — сказал Блэк, слегка выдыхая. — А именно! — Здесь это так не работает, — сказал он. — Здесь это не работает, так, как ты думаешь. — Существуют ограничения, риски. Я подозреваю, что они связаны с тем, что здесь живет очень мало наших. Но у меня на этот счет лишь теории. Возможно, в этом измерении по сравнению с нашим домашним миром другие правила... Даже другие параметры барьера. В любом случае, я не могу сделать многое из того, что я, по-твоему, сделал, не здесь, не в этом измерении. Помедлив, Блэк окинул меня более пронзительным взглядом. «Однако интересно, будто ты считаешь, что я на это способен, док, учитывая, что ты говоришь, что не помнишь ничего о том, как очутилась здесь». Я уставилась на него. «Я никогда такого не говорила!» Блэк отмахнулся от меня. «Это подразумевалось! Ты не отсюда родом! Ты заявляешь обратное! Таким образом, ты не помнишь, как ты сюда попал! Веришь ли ты в истории, которые тебе рассказывали в детстве? Это абсолютно не имеет значения!» Моя челюсть отвисла еще сильнее. «Что во имя Земли это должно означать?» «Какой Земли?» Сказал Блэк, снова улыбаясь и поднимая руки. Возможно, увидев на моем лице вскипающую злобу, он изобразил более мирный жест. «Расслабься, док. Просто немножко межпространственного юмора». «Что я говорю тебе, совершенно ясно. Я не могу делать многое из того, что ты мне приписываешь. Не здесь. Это все, что тебе нужно понимать в данный момент». «Многое из каких вещей?» — переспросила я. «С официантом?» «Я говорил с официантом у двери», — сказал он, — «пока ты отдавала пальто, а семья Велакес. Несколько моих людей поговорили с ними. Запугали их?» Блэк издал более нетерпеливый звук. «Нет, предложили бесплатные услуги, если те согласятся свидетельствовать, что они наняли меня на прошлой неделе». «И они пошли на это?» Я окинула его скептическим взглядом. «Они не подумали?» что ты просто покупаешь их, потому что ты убил их дочь. Мои люди могут быть очень убедительными. Я недоверчиво фыркнула. Готова поспорить. Когда его выражение не изменилось, я заставила свой голос звучать резче. То есть ты говоришь, что не мог заставить тех копов проигнорировать тебя прошлым утром? Блэк ответил более уклончивым пожатием плеч. Я этого не говорил? «То есть ты мог? Возможно. Так почему не сделал этого?» — спросила я сквозь стиснутые зубы. «Возможно, было слишком много свидетелей? В пять утра!» Он поднял руки в очередном, очевидном, но странном пожатии плечами. «Или, возможно, ты позволил им арестовать тебя?» — сказала я. «Может, ты хотел, чтобы они тебя арестовали?» «С чего бы мне этого хотеть, Мириан?» «Ты мне скажи, Квентин!» Воцарилась тишина. Затем Блэк полностью откинулся на кожаном диване, положив руку на спинку. Его глаза потемнели во время нашего обмена репликами, приобретя более хищное выражение. В процессе откидывания назад он убрал обе руки со стола, положив ту, что не на спинке, на сиденье дивана. Я поймала себя на том, что опять наблюдаю за тем, как он двигается. Из-за одной лишь странности манер и плывущих движений, всего лишь еще одна из примерно дюжины вещей в нем, которые оказались неправильными, но я не могла объяснить, что в них неправильно, по крайней мере, вразумительно объяснить».